Глава 20 «Аня!» «Нет, нет, нет!» Я летела со скоростью света по дому, пытаясь спастись от гнева Давыдова. После рассказа о случившемся, который мне дался на удивление тяжко, муж пришел в ярость. Оказалось, что он довольно давно пытается выяснить личность того, кто писал письма, но безуспешно. А тут... С той информацией, которую я ему дала, не было сомнений, что Игорь и есть тот, кто давал ему письма. «Аня, я же тебя все равно поймаю». «Нет!» Влетев на второй этаж, я добежала до своей комнаты и быстренько закрылась на внутренний замок. «Нет, он надолго мужа не удержит, но вот спесь собьет, пока он будет выламывать дверное полотно». «Открой немедленно». «Не раньше, чем ты успокоишься». Звизгнула я, удивляясь, насколько быстро он меня настиг. «Дима, выдохни!» «Нет, я тебя отшлепаю. Бум, бум, бум!» Сердце колотилось, как бешеное, от подозрительной тишины, которая воцарилась за дверью. Я уже была на цыпочках, даже приблизилась обратно, прислушиваясь к шорохам, хорошо не успела подойти ближе. «Хрясь!» Замок вырвался напрочь, оставляя дверного косяка одни клочья. «Дима, не надо!» Тяжело дыша, Дима двинулся на меня, нависая, как зверь. А я сжалась, казалось, в комок. Не думала я никогда, что пройду через домашний обью со стороны мужа. Мысленно молилась, чтобы он угомонился, когда внезапно меня окутало небывалым теплом. На макушке зашевелились волосы, а теплое дыхание коснулось кожи. «Как же я тебя люблю!» Мне не верилось в услышанное. «Да как так-то?» Рванулась из объятий и заколотила кулаками стальную грудь, впадая в натуральную истерику. «Гад! Ты меня напугал! Подонок!» Дима лишь улыбался, глядя на меня с такой любовью, что хотелось его прибить на месте, да чем-то потяжелее. «Всё, всё, успокойся!» Меня снова прижали к себе и зафиксировали руки. Сколько бы я ни билась, из такого захвата не выбраться. «Прости, что напугал. Просто я вышел из себя. Я никогда не причиню вреда ни тебе, ни Тёмке. Он же...» «Нет, он наш. Что бы ни было написано в тесте. Он наш сын. Но ты же говорил...» «Аня», — устало выдохнул Дима. «Мало ли, что я говорил, когда был на взводе. Мы оба натворили с тобой дел». «Сейчас не время зацикливаться на том, что было. Давай придумывать, как спасти то, что осталось». Меня выпустили из объятий, давая возможность выдохнуть, и я сразу словила упадок сил. Так бывает, когда слишком яркую эмоцию получаешь и эмоционально выжимаешься. Рухнув кресло, я уточнила. «У тебя есть идеи, как найти биологическую мать Артёма?» «Зависит от многих факторов». Сразу перешел на деловой тон муж. Про себя я отметила, что всё же Диму происходящее тоже поменяло. Раньше он бы так просто не успокоился, а сейчас, когда наша жизнь летит в неизвестном направлении, мы оба на грани. Он не давит, не пытается навязать свое мнение, не настаивает на том, что будет решать всё сам. Внутренняя девочка принялась перечислять его несомненные достоинства, заставляя меня подумать над тем, чтобы простить. Но... Здравый смысл пока еще был сильнее. Так, Аня, хватит. Вот когда все будет позади, тогда и решишь, прощать или нет. А пока? Пока тебе надо не воевать, а успокоиться. Надо спасти сына. Как вариант, прошерстить социальные сети, задумчиво протянул Дима. Такие, как Игорь, явно не скромничают. Обычно, если пройтись по архивным фото всех крутых клубов, Что-то да можно найти. У нее же должны быть родственники. Может быть. И тут меня осенило. Погоди, а свидетельства о смерти же выдали? Даже если на подставное лицо, что маловероятно, его же зарегистрировали в ЗАГСе, а еще место на кладбище. Там же свои журналы есть. Наверняка же можно какие-то записи посмотреть». А еще есть вариант запросить видеозаписи с камер около больницы, правда? Есть вариант, что они уже давно утилизированы. Мы задумались на пару мгновений, переваривая возможные выходы, но пока что-то все было очень печально. Ну не ходить же нам по всем кладбищам, читая таблички на одиноких могилах. В любом случае, вздохнул Дима, надо пробовать. Сидя дома проблему не решить. У тебя есть связи? Связь есть всегда, но за мной это падло, наблюдает. Маловероятно, что он сидит и пьет коктейль в ожидании твоего появления с ребенком на руках. Если речь идет о той сумме, которую я предполагаю, боюсь, что мы без его ведома и шагу ступить не сможем. Тогда что? Телефонный звонок прервал меня на полусловие. Вера, прошептала я, снимая трубку. Да, дорогая, что-то выяснилось. «Ань!» — голос подруги сразу вызвал у меня микроинсульт. Что-то явно было не так. «Говори!» «Аня, ты только спокойно, ладно?» «Вера, что случилось?» Материнское сердце завыло, а я уже подсознательно понимала, что что-то с Тёмой. «Покажи Тёму! Покажи мне сына!» «Ань, и я...» Дима забрал у меня трубку и поставил на громкую связь. Меня била мелкая дрожь от неизвестности и ужаса. «Вера, что случилось? Они ворвались, я даже сообразить не успела, а очнулась и... Его нет, Ань, он его забрал. Игорь забрал ребенка и оставил письмо вам. Дальше я уже не слушала, банально рухнула в обморок».